К тому же население образовано числа лучших представителей всех земных государств. В экипаже претендентов отбирали по весьма строгому конкурсу. 2043-2047 годы. Вторая волна экспансии. Абон сосредоточена на 15 колониях. За четыре года туда переселяется в общей сложности около 20 миллионов человек. Кроме транспорта в бродяг, широко используются корабли и инфраструктура местных погибших цивилизаций.